Глава 29. И всё-таки искушение самоизоляции достаточно важное явление современности. Так что стоит в него вглядеться попристальнее. Самоизоляция сыграла свою роль в том психопатологическом процессе, что с 1933 года полным ходом идёт в Германии, охватив миллионы людей. Большинство немцев находится сейчас в таком душевном состоянии, которое нормальному человеку представляется в лучшем случае серьёзным душевным заболеванием, тяжёлой истерией. Чтобы понять, как человек может дойти до такого состояния, надо вообразить себя в том положении, в каком оказались летом 1933 года немцы-нацисты, то есть большинство немцев и вникнуть в те извращённые, нелепые конфликты, в которых эти немцы увязли. Положение немцев-нацистов летом 1933 года было, конечно, одним из самых тяжёлых, в каких могут оказаться люди. Ощущение полного и безвыходного поражения и всё ещё неизжитое последствие шока от внезапного нападения. Мы все оказались в руках у нацистов. Они могли казнить и миловать по своему усмотрению. Все крепости пали. Любое коллективное сопротивление сделалось невозможным. Индивидуальное сопротивление стало формой самоубийства. Нас преследовали вплоть до укромных уголков нашей частной жизни, во всех иных областях шёл разгром. отчаянное паническое бегство, и никто не знал, когда оно закончится. В то же время на нас ежедневно наседали с требованием: "Нет, не сдаться. Но перебежать на сторону победителя. Маленький пакт с дьяволом, и ты уже не среди узников и гонимых, но среди победителей и преследователей". Это было самое простое и грубое искушение. Многие поддались ему. Позднее выяснилось, что они не знали, сколь высока цена предательства, стать настоящими нацистами им оказалось не по плечу. Их тысячи в Германии этих нацистов с нечистой совестью, людей, носящих партийные значки как Макбет носил королевский пурпур, пойманных, связанных круговой порукой и стремящихся спихнуть груз ответственности на других, напрасно высматривающих возможность побега. Примечание. Макбет. Герой одноимённой трагедии 1606 год Шекспира. Тиран, достигший власти и держащийся во власти убийством и предательствами. Его королевский пурпур знак его власти и его преступлений. Конец примечания. Они спеваются, принимаются натворное и не отваживаются задуматься о том, должны ли они желать конца нацистского времени, их собственного времени или страшиться этого конца. Когда же наступит этот день? Они с великой радостью предадут нацистов и заявят, что никогда нацистов не было, но пока они кошмар нашего мира, и невозможно предвидеть, что ещё они способны совершить в своём моральном и нервном разладе, прежде чем они повалятся на землю окончательно. Их история ещё должна быть написана. Но в ситуации 1933 года скрывалось Масса других искушений помимо этого, грубейшего, и все они для тех, кто им поддавался, становились источником безумия, душевного заболевания. У дьявола много приманок: грубые для грубых душ, изысканное для изысканных. Тот, кто отказывался стать нацистом, попадал в скверное положение, глубокое и беспросветное отчаяние, абсолютная беззащитность перед ежедневными унижениями и оскорблениями, беспомощное созерцание невыносимого, бесприютность, неутолимая боль. В этой ситуации были новые искушения. Мнимое средство утешения и облегчения, наживка на крючке дьявола. Одним из искушений было бегство в иллюзию. Чаще всего в иллюзию превосходства. Те, что поддавались этому искушению, в основном пожилые люди, смаковали дилетантизм и некомпетентность, которых, конечно, хватало в нацистской государственной политике. Опытные профессионалы чуть ли не ежедневно доказывали себе и другим, что всё это не может долго продолжаться. Они заняли позицию знатоков потешающихся над чужим невежеством, они не разглядели самого дьявола благодаря тому, что сосредоточенно всматривались в какие-то детские, незрелые его черты. Свою полную, абсолютно бессильную сдачу на милость победителя они, обманывая самих себя, маскировали мнимой позицией наблюдателя, смотрящего на всё не то, что со стороны, но свысока. Они чувствовали себя полностью успокоенными и утешенными. Если ему удавалось процитировать новую статью из Times или рассказать новый анекдот, это были люди, которые сначала абсолютно убеждённо, а позднее со всеми признаками сознательного судорожного самообмана, из месяца в месяц твердили о неизбежном конце режима. Самое страшное настало для них в тот момент, Когда режим консолидировался, и когда его успехи нельзя было не признать. К этому они не были готовы. В первую очередь, на эту группу с весьма хитрым и точным психологическим расчётом был обрушен ураганный огонь статистического хвостовства. Именно эта группа составила основную массу капитулировавших с 1935 по 1938 годы. После того, как стало невозможно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 Но, увы, известный парадоксалист. Разговор 1938 года. Немногие из них остались верны своему знамени и после всех поражений не уставали предвещать неминуемую катастрофу с месяца на месяц, потом с года на год. Эта позиция, надо признать, понемногу приобрела черты странного величия, некую масштабность, Но также и причудливые едва ли не гротескные черты. Комично то, что эти люди, пережив массу чудовищных разочарований, окажутся правыми. Я прямо-таки вижу, как после падения нацизма они обходят всех своих знакомых и каждому напоминают, что они ведь только об этом и говорили. Конечно, до той далёкой поры они станут трагикомическими фигурами. Есть такой способ остаться правым, позорный способ. Он только способствует прославлению противника. Вспомним о Людовике XVIII. Примечание. Людовик XVIII, 18, 1755-1824 годы. Король Франции, 1814-1824 годы. Последовательный враг Великой французской революции. Брат казнённого якобинцами Людовика XVI с 1791 года в эмиграции в 1795 году объявил себя королём. Неустанно говорил о том, что якобинцы, а вслед за ними и Наполеон неизбежно потерпят поражение. После поражения Наполеона во Франции была восстановлена монархия. но именно в этот период реставрации выяснилось, что революционные изменения во Франции невозможно перечеркнуть розчерком королевского пера. Конец примечания. Второй опасностью было озлобление, мазохистское погружение в ненависть, страдание и безграничный пессимизм. Это естественнейшая немецкая реакция на поражение. Любому из немцев не тяжелые часы его частной или общенациональной жизни, приходилось бороться с этим искушением. Раз и навсегда предаться отчаянию, с вялым равнодушием, от которого недалеко до согласия, отдать мир и себя в лапы дьяволу, с упрямством и озлоблением совершить моральное самоубийство. «Я жить устал! Я жизнью этой сыт! И зол на то!» Что свет ещё стоит? Примечание. Слова Макбета. Акт V, действие V в переводе Бориса Пастернака. Хафнер приводит цитату из Макбета в классическом для немцев переводе Фридриха Шиллера. Конец примечания. Выглядит очень героически отталкивать любое утешение и не замечать, что в этом-то и заключается самое ядовитое, опасное и греховное утешение, извращённое сладострастие самоуничижения. Вагнерианское похотливое упоение смертью и гибелью мира это как раз и есть величайшее утешение, которое предлагают проигравшим, если им не хватает сил нести своё поражение как поражение. Я смеюсь предсказать Что таким и будет главное основное состояние умов в Германии после проигранной нацистами войны дикий капризный вой ненормального дитяти для которого потеря куклы равняется гибели мироздания много из этого уже было в поведении немцев после 1918 года в 1933 году Немного из того, что творилось в душах побеждённого большинства, вышло наружу в общественную, так сказать, сферу, уже хотя бы потому, что официально, общественно, так сказать, никто ведь не потерпел поражения. Официально по всей Германии гремели всеобщие праздники: подъём, освобождение, избавление, Хайль и объединяющее единство. Так что страданиям приходилось держать рот на замке. И всё же после 1933 года типичное немецкое ощущение поражения было очень частым явлением. Я сталкивался с таким количеством индивидуальных случаев подобного рода, что полагаю, их не один миллион. Очень трудно вывести какие-то общие, реальные внешние следствия этого внутреннего состояния. В некоторых случаях это самоубийство. Но масса людей привыкает жить в этом вот состоянии с перекошенными, так сказать, лицами. К сожалению, именно они образуют в Германии большинство среди тех, кого можно считать оппозицией. Так что нет ничего удивительного в том, что эта оппозиция не выработала ни планов, ни целей, ни методов борьбы. Люди, в основном представляющие оппозицию, мыкаются без дела и ужасаются. Все то отвратительное, что творится в Германии, мало-помалу стало необходимой пищей их духа, единственное мрачное наслаждение, которое им осталось, мечтательное живописание всевозможных ужасов режима, с ними совершенно невозможно вести беседу о чем-либо другом. Многие из них и вовсе дошли до того, что томятся и маяются, если не получают необходимую порцию ужасов, а у некоторых пессимистическое отчаяние стало своего рода условие психологического комфорта. Это ведь тоже своего рода воплощение нацистского ницшанского принципа: живите опасно. Примечание. Живите опасно. Один из лозунгов нацистов. Взят из произведения философа, ставшего классиком Третьего рейха, Фридриха Ницше Утренняя заря или Мысли о моральных предрассудках, 1881 год. Бог умер. Живите опасно. Какое лучшее лекарство? Победа. Конец примечания. Жёлчь разливается В результате можно оказаться в санатории, а то и докатиться до серьёзной душевной болезни. Кроме того, некая узкая окольная тропка и здесь выводит к нацистам, если на всё наплевать, если всё потеряно, если всё идёт к чёрту, то почему бы и самому пессимисту, вооружившемуся наипечальнейшим и наияростнейшим цинизмом, не столкнуться с чёртом? Почему бы с внутренним невидимым, но издевательским смешком не поучаствовать во всех его делах? И такое тоже случается в Германии. Придётся сказать ещё и о третьем искушении. Его испытал я сам. И опять-таки не только я. Источник его как раз понимание и преодоление предыдущего искушения, о котором шла речь выше. Человек не хочет губить свою душу ненавистью, разрушать страданием. Человек хочет оставаться приветливым, добродушным, вежливым, что называется милым. Но как же отрешиться от ненависти и страданий, если ежедневно, а то и ежечасно на тебя наваливается то, что порождает страх и ненависть? Эти вещи можно лишь игнорировать, отвернуться от них. заткнуть уши, уйти в самоизоляцию, а это в свою очередь приводит к жесточению из-за слабости собственного сознания. Человека и здесь поджидает безумие, но в другой форме потеря чувства реальности. Далее речь пойдёт только обо мне. Но не следует забывать, что мой случай следует умножить на 6, а то и 7 значительное число. У меня нет таланта ненавидеть. Я всегда был убеждён, слишком глубокое погружение в полемику, спор с оппонентом, упрямо игнорирующим твои доводы, ненависть ко всякой гадости и без того ненавистной разрушают нечто в тебе самом, нечто достойное сохранения, что потом трудно будет восстановить. Естественный жест неприятия у меня отвернуться. но никак не нападать. Кроме того, у меня было и есть очень четкое чувство, что оказываешь некую честь противнику, если ты удостоил его ненависти. По моему мнению, этой чести нацисты никоим образом не заслуживали. Мне претила самая мысль, что с ними возможно какое-то личное общение, а оно неизбежно связано с проявлениями ненависти. И самым тяжким личным оскорблением, которое нанесли мне нацисты, я бы считал даже не то, что они заставляли меня выполнять свои жёсткие требования. Все эти требования не касались вещей, которые занимали мои мысли и чувства, а то, что явственное присутствие нацистов в повседневной реальной жизни вызывало у меня ненависть и отвращение, при том, что эти чувства мне отнять не по душе. Возможно ли была позиция, при которой тебя абсолютно ни к чему не принуждают, даже к ненависти, даже к отвращению? Не было ли возможности с уверенного, невозмутимого презрения, такого своеобразного взгляни на них и мимо, пусть даже ценой половины или всей, так сказать, внешней жизни? Примечание. Взгляни на них и мимо. Цитата о Божественной комедии Данте Алигьери. Ад. Глава 3, стих 51. Слова относятся к обитателям преддверия ада, души людей, которые вообще ничего не сделали в жизни, ни плохого, ни хорошего. Они недостойны ни ада, ни рая. Вергилий с презрением говорит о них Данте: они не стоят слов. Взгляни на них и мимо. Конец примечания. Как раз тогда я столкнулся с опасным, соблазнительно двусмысленным высказыванием Стендаля. Он записал его в качестве программного после исторического события, которое воспринял как падение в дерьмо. После реставрации 1814 года, то есть так же, как я воспринял событие весны 1933 года. Теперь писал Стендаль. Остаётся лишь одно дело, достойное внимания и усилий сохранить своё я святым и чистым. Примечание. Стендаль. Настоящее имя Мари Анри Бейль, 1783-1842 годы, французский писатель. Наполеоновский офицер весьма левых, чтобы не сказать революционных убеждений. Стендаль ненавидел реставрационную Францию. Конец примечания. Святым и чистым, то есть следует уклоняться не только от соучастия, но и от любых опустошений, производимых болью, от любых искажений, возникающих из-за ненависти. Коротко говоря, следует избегать любого воздействия, любой реакции, любого прикосновения, даже если речь идёт о том, чтобы нанести ответный удар, отвернуться, значит, отступить на крошечный пятачок земли, если ты знаешь, что туда не достигнет дыхание чумы, и что на этом пятачке ты сможешь спасти и сохранить то, что достойно спасения, а именно, говоря старым добрым теологическим языком, свою бессмертную душу. Я и сегодня думаю, что в моей тогдашней позиции было нечто правильное, и не отрекаюсь от неё. Но, разумеется, было совершенно невозможно спастись так, как я себе это представлял, в башне из слоновой кости, просто игнорируя всё происходящее. И я благодарю Бога за то, что эта попытка очень быстро потерпела неудачу. Я знаю других, тех, кто потерпел неудачу не так скоро. Позднее понимание того, что душевный мир иногда может быть спасен только в том случае, если им пожертвуешь, в конце концов было оплачено ими очень и очень дорого. В противоположность двум первым формам эскапизма, о которых шла речь выше, у этой в Германии в последующие годы появился канал публичного выражения. То была моментально разрушающаяся и делическая литература. В мире и даже специально в литературном мире почти не заметили того обстоятельства, что в Германии в 1934-1938 годах было написано так много о воспоминаний о детстве, семейных романов, книжек с описанием природы, пейзажной лирики, нежных изящнейших вещичек, литературных игрушек, как никогда прежде. Всё то, что издавалось в Рейхе, помимо прошנםпелёванной нацистской пропагандистской литературы, относится исключительно к этой области. В последние 2 года эта волна пошла на убыль, вероятно, потому что необходимой для неё беззаботности и незлобивости уже не найти при всём старании но поначалу это было что-то невообразимое книжки полные овечьих колокольцев полевых цветов счастья летних детских каникул первой любви запаха сказок печёных яблок и рождественских ёлок литература чрезмерной назоеливой задушевности и вневременности Как по свистку хлынула на полки книжных магазинов в самый разгар погромов, шествий, строительства оборонных заводов и концлагерей, когда на каждом углу торчали витрины со штурмером. Примечание. Штурмер штурмовик. Газета, основанная Юлиусом Штрайхером, выходила с перерывами с 1923 по 1945 годы. Конец. Примечание. Если кому-то довелось, подобно мне, по воле случая прочесть изрядное количество этих книг, то он не мог не услышать, как они при всей своей нежности, тонкости, негромкой интимности, форменным образом вопили. Разве ты не замечаешь, насколько мы все вневременны и задушевны? Разве ты не замечаешь, что внешний мир не может нам повредить разве ты не замечаешь что мы ничего не замечаем заметь это заметь обрати на это внимание мы просим тебя кое-кого из этих писателей и поэтов я знал лично для каждого или почти каждого из них всё-таки наставал такой момент, после которого не замечать, что либо было просто невозможно, грохотало такое событие, которое нельзя было не услышать, сколько ни затыкай себе уши, скажем, арест друга или нечто подобное. От этого не могли защитить никакие, даже самые светлые воспоминания детства, и тогда наступал крах. Это печальные истории. В своё время я расскажу некоторые из них. Таковы были внутренние конфликты немцев летом 1933 года. Они немного походили на выбор между тем или иным видом духовной смерти, и тот, кто прожил большую часть жизни в нормальной обстановке, чувствовал себя попавшим в сумасшедший дом или скорее в экспериментальную психопатологическую лабораторию. Ничего не поделаешь. Так было. И я ничего не могу здесь изменить. Между тем, это были относительно вегетарианские времена. Скорее всё пошло по-другому.